в 1820 году в государственной бумаге, и теперь весь ее капитал составлял рента в 1100 франков. Долгое время соседи любовались бельем доктора и его мамаши, сушившимся в саду. Служанка с хозяйкой из экономии стирали сами. Эта мелочь быта очень вредила доктору. Бедность не внушала доверия его талантам. 1100 франков ренты целиком шли за квартиру. Заработка вдовы Пулян Толстенькой добродушной старушки первое время хватало на все их скромные расходы. Двенадцать лет упорно трудясь на своей скудной ниве, доктор в конце концов начал зарабатывать до тысячи ЭКЮ в год. Таким образом, госпожа Пулен могла располагать теперь суммой, равной приблизительно 5000 франков. Тому, кто знает Париж, ясно, что этого может хватить только на самые необходимые. Приемная, где ожидали пациенты, была обставлена еще покойным господином Пуляным согласно его мещанскому вкусу. Неизменный диван красного дерева, обитый желтым в цветочках плюшем, четыре кресла, полдюжины стульев, подзеркальный и чайный столики. Часы, с которых не снимался стеклянный колпак, изображали лиру и стояли между двумя египетскими канделябрами. Оставалось загадкой, как могли выдержать такой долгий срок калинкоровые занавески мануфактуры Жуи, желтая с набивными красными розочками. Оберкамп в 1809 году получил за эту ужасающую продукцию хлопчатобумажной мануфактуры благодарность от самого императора. Кабинет доктора был обставлен в том же вкусе мебелью из спальни его отца, скупо, бедно и холодно. Какой больной, Может поверить в искусство врача, если у него нет не только имени, но и обстановки, особенно в наше время, когда вывеска – это все, когда золотят фонари на площади Согласия, дабы утешить бедняка, убедив его в том, что он богатый гражданин. Средней была одновременной столовой. Там же работала служанка, когда она не была занята на кухне или не помогала матери доктора. Пристойная бедность чувствовалась сразу же, как только вы переступали порог этой невеселой квартиры, почти полдня пустовавшей. Достаточно было взглянуть на жалкие желтенькие кисейные занавесочки на окне передней, выходившем во двор. В буфете, несомненно, хранились остатки черстого пирога, тарелки с отбитыми краешками, вековечные пробки, салфетки, не сменявшиеся целую неделю, словом, вполне Сильный хлам, которому прямая дорога в корзину старьевщика. Понятно, что в такое время, как наше, когда в глубине души каждый думает о наживе, когда разговоры о деньгах не сходят с языка, доктор, у матери которого не было никаких знакомств, оставался холостяком, хотя ему уже стукнуло тридцать лет. За десять лет ему ни разу не представилось случаи завести роман в тех домах, куда он был вхож благодаря своей профессии ибо обычно он лечил людей примерно одного с ним достатка. Он бывал только в семьях, живших вроде него, у мелких чиновников или мелких фабрикантов. Самыми богатыми его пациентами были соседние мясники, булочники, крупные лавочники, все люди, приписывающие свое выздоровление крепкому организму и считающие, что доктору, который ходит по больным пешком, за глаза хватит и двух франков, В медицине кабриолет важнее знаний. Обыденная серенькая жизнь, в конце концов, засасывает даже самых предприимчивых людей. Человек применяется с судьбой и удовлетворяется незавидным существованием. И доктор Пулен, практиковавший уже десять лет, тянул ту же лямку, не впадая в отчаяние, первое время омрачавший его жизнь. Но так или иначе, он лелеял некую мечту, ибо в Париже. Каждый лелеет какую-нибудь мечту. У Романанка была своя мечта, у тетки Сибо своя. Доктор Пулен надеялся, что его позовут к богатому и влиятельному пациенту, которого он обязательно вылечит, а затем при его содействии получит место старшего врача в больнице, при тюремном управлении, при театре или при министерстве. Он, впрочем, уже получил таким путем место врача при Через тетку Сибо он был приглашен господину пельеро владельцу того дома где они с мужем служили привратниками доктор пулен пользовал его во время болезни и поставил на ноги господин пельгеро приходившийся по матери дяде и графини Попино, жене министра принял участие в молодом человеке скрытую нужду которого понял нанеся ему на дому благодарственный визит